Глава седьмая. Антон. Наконец-то мы в салоне. После унизительной регистрации, во время которой Иришка с восторгом рассматривала каждый транспарант, а Белова избегала моего взгляда, мы прорвались к нашим местам в бизнес-классе. Мой последний оплот надежды. Здесь, вдали от посторонних глаз, еще можно было попытаться выжить из ситуации хоть каплю планируемой интимности. Я оценил расположение кресел. Идеально. Я мысленно уже видел, как занимаю место у окна, Настя садится рядом, а у прохода посадит свое чадо. Я мог бы касаться ее руки, когда будем выбирать напитки. Наш разговор будет тихим, личным». И тут мои планы в очередной раз натолкнулись на суровую реальность в лице ребенка. Иришка, уставившись на иллюминатор, замерла как завороженная. «Ух ты!» Это было все, что она смогла выдохнуть. Мама, а может, я сяду окошечко?» Настя посмотрела на меня с надеждой, а у меня снова зубы заскрипели. Что это мелкое о себе возомнило? Это мое место. И вообще я заплатил за билеты. Я еще не выяснил, как Насте удалось купить билет для дочки, но я жопой чуял, что он был куплен тоже за мой счет. Кто бабки платит, тот места и выбирает. «Конечно, Ирочка!» Натянув на лицо фальшивую улыбку, процедил я сквозь зубы. «Ты сможешь увидеть, как земля уплывает вниз, а облака будут совсем рядом». Ее глаза округлились до размера блюдец. «Правда? Мама, можно?» Настя посмотрела на меня с нему удивлением, в котором читалась тень благодарности. «Чертовски приятное чувство, должен я признать». «Конечно», — улыбнулась она дочери. «Поблагодари Антона Павловича». «Спасибо, дядя Босс!» – прощебетала она и вскарабкалась на заветное место, прилипнув носом к стеклу. Ребенок прикован к стеклу. Настя все равно будет сидеть рядом со мной, ничего страшного. «Спасибо, Антон Павлович, это очень мило с вашей стороны!» – тихо сказала Настя, и я почувствовал себя благородным рыцарем. Я грузно опустился в свое кресло, сдерживая вздох разочарования. Настя так близко и так далеко. Я мог протянуть руку и коснуться ее плеча, но между нами теперь был ее материнский инстинкт, весь сосредоточенный на девочке у окна. «Мама, мама, смотри, мы поехали!» Возбужденно закричала Иришка, когда самолет начал движение. «Тихо, солнышко, мы еще только по взлетке едем!» Ласково ответила Настя, а меня как будто тут и не было. Я сидел и смотрел в спинку кресла перед собой. Мой идеальный полет, в котором она должна была уснуть на моем плече, превратился в шумный, полный восторженных визгов аттракцион. Я чувствовал себя не охотником, а смотрителем в детском зоопарке. «Дядя бос, а вы летали на таком большом самолете?» Неожиданно раздался вопрос справа. Я нехотя повернулся, Иришка смотрела на меня поверх подлокотника, и ее лицо выражало неподдельный интерес. «Летал», — буркнул я, стараясь сохранить суровость. «А страшно?» «Нет». «А я немножко боюсь», — призналась она шепотом. «Мне стало жалко девочку. Она не виновата, что бесит меня, она же не ненарочно». Я откашлялся. <как> «Нечего бояться, милая», — сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно мягче. Самолет самая безопасная штука на свете. Пилоты там — очень серьезные дяди. Они всё умеют». Я чувствовала себя полным идиотом, произнося эту чушь, но Иришка слушала, раскрыв рот, и ее страх казалось поутих. «Правда?» «Правда». Она удовлетворенно кивнула и снова уткнулась в иллюминатор. Настя бросила на меня быстрый, почти неуловимый взгляд, в котором мелькнуло что-то похожее на тепло. Один лишь миг, но он был снова приятен. Когда самолет набрал высоту, и Иришка, наконец, уснула, разметавшись по своему креслу, в салоне воцарилась тишина. Настя, утомленная утренними переживаниями, тоже задремала, откинув голову на подголовник. Ее рука лежала на подлокотнике всего в паре сантиметров от моей. Я сидел и смотрел на них, на спящую женщину, чье присутствие сводило меня с ума и на ребенка, который раздражал одним лишь своим присутствием. Какой-то непонятный теплый комок сжался у меня в груди, когда я увидел, что Иришка во сне улыбается. Я снял свой плед и, стараясь не шуметь, накрыл им ее. Потом посмотрел на Настю и, черт возьми, накрыл и ее. Так я и сидел, охраняя сон двух этих существ, которые ворвались в мою жизнь и за несколько часов перевернули ее с ног на голову. И самое странное, что я уже не был так зол, просто был сбит с толку, ошарашен. Все шло относительно терпимо, ребенок у окна наконец притих, Настя дремала. Я уже начал подумывать, что, возможно, не все потеряно, и можно будет как-то реабилитироваться за ужином. Я даже позволил себе расслабиться и закрыть глаза, пытаясь представить себе альтернативные сценарии развития вечера, где я героически спасаю Настю от одиночества в баре отеля. И тут мой хрупкий мирок рухнул в очередной раз. Тихий, жалобный всхлип раздался справа. «Мама, мама, мне страшно!» Я приоткрыл один глаз. Иришка смотрела на Настю испуганными, полными слез глазами. Самолет попал в полосу слабой турбулентности, и его легкая тряска, которую я даже не заметил, для нее оказалась ужасающей качкой. «Все хорошо, солнышко, это просто небольшая тряска» зашептала Настя и тут же полностью проснувшись. «Я хочу к тебе!» захныкала девочка. Прежде чем я успел сообразить, что происходит, Настя уже расстегнула ее ремень безопасности. «Антон Павлович, вы не против, если я ее пересажу?» Она посмотрела на меня умоляющим взглядом, пока ее дочь уже перебиралась через подлокотник. Что я мог ответить? Нет, пусть сидит на своем месте, боится и плачет. С этим взглядом я ничего поделать не мог. «Конечно», — пробормотал я, чувствуя, как мои планы окончательно превращаются в фарс. Мгновение спустя между нами оказался этот маленький дрожащий комок нервов. Она уткнулась лицом в бок матери, а Настя обняла ее, что-то тихо напивая на ухо. Сначала казалось, что все наладилось, дыхание Иришки выровнялось, она перестала всхлипывать. Глупец. Самолет снова качнуло чуть сильнее. Иришка резко выпрямилась, ее лицо стало странного зеленоватого оттенка, глаза остекленили. Мама. Простонала она. И тут же начался ад. Тот самый, о котором я даже не смел подумать в своих самых страшных кошмарах. Ира не просто блеванула. Это был фонтан, гейзер, неудержимой творожистый невероятно вонючей массы, которая с силой вырвалась из ее маленького тельца и обрушилась на меня. Прямо на меня! на мои дорогие, сшитые на заказ брюки из тончайшей шерсти, на мой идеально выглаженный пиджак. Теплая, липкая, непереваренная субстанция просочилась сквозь ткань до самых трусов. Я застыл, я не мог дышать, я не мог думать, я мог только смотреть, как эта масса медленно сползает по моим коленям на сиденье, распространяя вокруг себя орел невыразимого апокалиптического смрада. Настя ахнула, ее лицо исказилось ужасом. «Ирочка, о боже! Антон Павлович, простите, простите, я сейчас...» Она начала лихорадочно искать салфетки, пакеты, что угодно. Ее извинения лились на меня таким же липким потоком, как и содержимое желудка ее дочери. Но они уже ничего не могли исправить. Они не могли спасти мой обблеванный костюм, они не могли стереть эту вонь, въедающуюся в мои ноздри, они не могли отменить того факта, что я, Антон Романов, человек, перед которым трепещут советы директоров, сейчас сижу в луже детской блевотины. Иришка, обессиленная и испуганная, расплакалась. Это был самый ужасный момент в моей жизни. Хуже, чем провал первой крупной сделки. Хуже, чем любое публичное унижение. Это был полный, тотальный, сокрушительный крах. Крах моей уверенности, моей харизмы, моего обаяния. Стюардесса, привлеченная плачем и, вероятно, запахом, поспешила к нам с охапкой салфеток и водой. Ее профессионально сочувствующая улыбка была для меня последней каплей. Я молча встал. Медленно, как зомби, стараясь не размазать эту гадость еще больше. Я посмотрел на Настю. Она смотрела на меня с таким отчаянием и виной, что, казалось, вот-вот сама расплачется. «Я в туалет», — хрипло произнес я, чувствуя, что меня самого замутило и, не глядя ни на кого, побрел к уборной, оставляя за собой след из капель и всеобщего сочувствия. Заперевшись в крошечном помещении, я посмотрел на себя в зеркало. На моем лице было выражение человека, который видел дно самого ада. Мой костюм был безнадежно испорчен. Мои планы уничтожены, мое достоинство растоптано. Глядя на свое жалкое отражение, я не чувствовал злости. Я чувствовал лишь глухую, всепоглощающую пустоту и одно единственное кристально ясное осознание. Романтический курорт с Анастасией Беловой официально отменялся. Теперь это была миссия по выживанию, и главный враг был не ее сопротивление, а ее шестилетняя дочь с нестабильным вестибулярным аппаратом.